ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ Три дня спустя по прибытии моем в Острок мне велено было выходить на работу. Очень памятен мне этот первый день работы, хотя в продолжении его не случилось со мной ничего очень необыкновенного, по крайней мере, взяв в соображение все и без того необыкновенное в моем положении. Но это было тоже одно из первых впечатлений, а я еще продолжал ко всему жадно присматриваться. «Все эти первые три дня я провел в самых тяжелых ощущениях. Вот конец моего странствования, я востроги, строге», — повторял я себе поминутно. «Вот пристань моя на многие долгие годы. Мой угол, в который я вступаю с таким недоверчивым, с таким болезненным ощущением. А кто знает, может быть, когда через много лет придется оставить его, еще пожалею о нем». Прибавлял я не без примеси того злорадного ощущения, которое доходит иногда до потребности нарочно бередить свою рану, точно желая полюбоваться своей болью. Точно в сознании всей великости несчастья есть действительно наслаждение. Мысль со временем «пожалеть об этом угле» Меня самого поражало ужасом. Я и тогда уже предчувствовал, до да какой чудовищной степени приживчив человек. Но это еще было впереди, а пока, мисс, теперь кругом меня все было враждебно и страшно. Хотя не все, но, разумеется, так мне казалось. Это дикое любопытство, с которым оглядывали меня мои новые товарищи-каторжники, усиленная их суровость с новичком из дворян, вдруг появившимся в их корпорации, суровость, иногда доходящая чуть не до ненависти. Все это до того измучило меня, что я сам желал уж поскорее работы, чтобы только поскорее узнать и изведать все мое бедствие разом чтобы начать жить, как и все они, чтобы войти со всеми поскорее в одну колею. Разумеется, я тогда многого не замечал и не подозревал, что у меня было под самым носом. Между враждебным я еще не угадывал отрадного. Впрочем, несколько приветливых, ласковых лиц, которых я встретил даже в эти три дня, пока мест сильно меня ободрили. Всех ласковее и приветливее со мной был Аким Акимыч. Между угрюмыми и ненавистливыми лицами остальных катаржан я не мог не заметить тоже несколько добрых и веселых. «Везде есть люди дурные, а между дурными и хорошие», спешил я подумать себе в утешение. «Кто знает, эти люди, может быть, вовсе и не до такой степени хуже тех остальных, которые остались там, за острогом». Я думал это и сам качал головой на свою мысль, а между тем, боже мой, если б я только знал тогда, до какой степени и эта мысль была правдой. Вот, например, тут был один человек, которого только через много-много лет я узнал вполне, а между тем он был со мной и постоянно около меня почти во все время моей каторги. Это был арестант Сушилов. Как только заговорил я теперь о каторжниках, которые были не хуже других, то тотчас же невольно вспомнил о нем. Он мне прислуживал. У меня тоже был и другой прислужник. Аким Акимыч еще с самого начала, с первых дней, рекомендовал мне одного из арестантов, Осипа, говоря, что за 30 копеек в месяц он будет мне стряпать ежедневно особое кушанье, если уж мне так противно казенное и если я имею средства завести свое. Осип был один из четырех поваров, назначаемых арестантами по выбору в наши две кухни, хотя, впрочем, оставлялось вполне и на их волю принять или не принять такой выбор, а приняв, можно было хоть завтра же опять отказаться. Повара уж и так не ходили на работу, и вся должность их состояла в печенье хлеба и варке щей. Звали их у нас не поварами, а стряпками, в женском роде. Впрочем, не из презрения к ним, тем более, что на кухню выбирался народ толковый и по возможности честный, а так, из милой шутки, чем наши повара нисколько не обижались. Осипа почти всегда выбирали, и почти несколько лет сряду он постоянно был с тряпкой и отказывался иногда только на время, когда его уж очень забирала тоска, а вместе с тем и охота проносить вино. Он был редкой честности и кротости человек, хотя и пришел за контрабанду. Это был тот самый контрабандист, высокий, здоровый, малый, о котором уже я упоминал. Трус до всего, особенно до розок, смирный, безответный, ласковый со всеми, ни с кем никогда не поссорившийся, но который не мог не проносить вина, несмотря на всю свою трусость, по страсти к контрабанде. Он вместе с другими поварами торговал тоже вином, хотя, конечно, не в таком размере, как, например, Газин, потому что не имел смелости на многое рискнуть. С этим Осипом я всегда жил очень ладно. Что касается до средств иметь свое кушанье, то их надо было слишком немного. Я не ошибусь, если скажу, что в месяц у меня выходило на мое прокормление всего рубль серебром, разумеется, кроме хлеба, который был казенный. И иногда щей, если уж я был очень голоден, несмотря на моё к ним отвращение, которое, впрочем, почти совсем прошло впоследствии. Обыкновенно я покупал кусок говядины по фунту на день. А зимой говядина у нас стоила грош. За говядиной ходил на базар кто-нибудь из инвалидов, которых у нас было по одному в каждой казарме, для надсмотра за порядком. И которые сами добровольно взяли себе в обязанности ежедневно ходить на базар за покупками для арестантов, и не брали за это почти никакой платы. Так, разве пустяки какие-нибудь? Делали они это для собственного спокойствия, иначе им невозможно было бы во строге ужиться. Таким образом они проносили табак, кирпичный чай, говядину, калачи и прочее, и прочее. Кроме только разве одного вина? Об их не просили, хотя иногда и подчевали. Осип стряпал мне несколько лет сряду все один и тот же кусок зажаренной говядины. Уж как он был зажарен, это другой вопрос, да не в том было и дело. Замечательно, что с Осипом я в несколько лет почти не сказал двух слов. Много раз начинал заговаривать с ним, но он как-то был не способен поддерживать разговор. Улыбнется бывало или ответит «да», Или нет? Да и только. Даже странно было смотреть на этого Геркулеса семи лет отроду. Но кроме Осипа из людей, мне помогавших, был и Сушилов. Я не призывал его и не искал его. Он как-то сам нашел меня и прикомандировался ко мне. Даже не помню, когда и как это сделалось. Он стал на меня стирать. За казармами для этого нарочно была устроена большая помойная яма. Над этой-то ямой в казенных корытах и мыло арестантское белье. Кроме того, Сушилов сам изобретал тысячи различных обязанностей, чтобы мне угодить. Наставлял мой чайник, бегал по разным поручениям, отыскивал что-нибудь для меня, носил мою куртку в починку, смазывал мне сапоги раза четыре в месяц. Все это делал усердно, суетливо, как будто бог знает, какие на нем лежали обязанности. Одним словом, совершенно связал свою судьбу с моейю и взял все мои дела на себя. Он никогда не говорил, например, «У вас столько рубах, у вас куртка разорвана» и прочее. А всегда... «У нас теперь столько-то рубах, у нас куртка разорвана». Он так и смотрел мне в глаза и, кажется, принял это за главное назначение всей своей жизни. «Ремесла, или, как говорят арестанты, рукомесла, у него не было никакого, и, кажется, только от меня он и добывал копейку. Я платил ему сколько мог, то есть грошами, и он всегда безответно оставался доволен». Он не мог не служить кому-нибудь, и, казалось, выбрал меня особенно потому, что я был обходительней других и честнее на расплату. Был он из тех, которые никогда не могли разбогатеть и поправиться, и которые у нас брались строжить майданы, простаивая по целым ночам в синях на морозе, прислушиваясь к каждому звуку на дворе на случай плацмайора, и брали за это по пяти копеек серебром чуть ли не за всю ночь, а в случае просмотра теряли все и отвечали спиной. Я уж об них говорил. Характеристика этих людей — уничтожать свою личность всегда, везде и чуть не перед всеми, а в общих делах разыгрывать даже не второстепенную, а степенную роль. Все это у них уж так по природе. Сушилов был очень жалкий, малый, вполне безответный и приниженный. Даже забитый, хотя его и никто у нас не бил, а так уж от природы забитый. Мне его всегда было от чего-то жаль. Я даже и взглянуть на него не мог без этого чувства. А почему жаль? Я бы и сам не мог ответить. Разговаривать с ним я тоже не мог. Он тоже разговаривать не умел, и видно, что ему это было в большой труд. И только тогда он оживлялся, когда, чтоб кончить разговор, дашь ему что-нибудь сделать, попросишь его сходить, сбегать куда-нибудь. Я даже, наконец, уверился, что доставляя этим ему удовольствие. Он был ни высок и ни мал ростом, ни хороший, ни дурен, ни глуп и ни умен, ни молод и ни стар, немножко рябоват, отчасти белокур. Слишком определительного об нем никогда ничего нельзя было сказать. Одно только. Он, как мне кажется, и сколько я мог догадаться, принадлежал к тому же товариществу, как и Сироткин. И принадлежал единственно по своей забитости и безответности. Над ним иногда посмеивались арестанты, главное за то, что он сменялся дорогою, идя в партии в Сибирь, и сменился за красную рубашку и за рубль серебром. Вот за эту-то ничтожную цену, за которую он себя продал, над ним и смеялись арестанты. Смениться — значит перемениться с кем-нибудь именем, а следственно — и участью. Как ни чуден, кажется, этот факт, а он справедлив, и в мое время он еще существовал между припровождающимися в Сибири арестантами в полной силе, освещенной преданиями и определенно известными формами. Сначала я никак не мог этому поверить, хотя и пришлось наконец поверить очевидности. Это вот каким образом делается. Препровождается, например, в Сибирь партия арестантов. Идут всякие, и в каторгу, и в завод, и на поселение, идут вместе. Где-нибудь дорогою, ну хоть в Пермской губернии, кто-нибудь из сильных пожелает сменяться с другим. Например, какой-нибудь Михайлов Убийца или по другому капитальному преступлению Находит идти на многие годы в каторгу для себя невыгодным Положим, он малый хитрый, тертый и дело знает Вот он и высматривает кого-нибудь из той же партии попростее Позабитее, побезответнее И которому определенно наказание небольшое сравнительно Или в завод на малые годы, или на поселение Или даже в каторгу, только поменьше сроком Наконец находит Сушилова. Сушилов из дворовых людей сослан просто на поселение. Идет он уже полторы тысячи верст, разумеется, без копейки денег, потому что у Сушилова никогда не может быть ни копейки. Идет изнуренный, усталый, на одном казенном продовольстве, без сладкого куска хоть мимоходом, в одной казенной одежде, всем прислуживая за жалкие медные гроши. Михайлов заговаривает с Сушиловым, сходится, даже дружится, и, наконец, на каком-нибудь этапе поет его вином. Наконец предлагает ему, не хочет ли он сменяться. «Я, дескать, Михайлов, вот так и так, иду в каторгу, не каторгу, а в какое-то особое отделение. Оно хоть и каторга, но особое, получше стало быть». Об особом отделении во время существования его даже из начальства-то не все знали, хоть бы, например, и в Петербурге. Это был такой отдельный и особый уголок в одном из уголков Сибири, и такой немноголюдный, при мне было в нем до семидесяти человек, что трудно было и на след его напасть. Я встречал потом людей, служивших и знающих о Сибири, которые от меня только в первый раз услыхали о существовании особого отделения. В своде законов сказано об нем всего строк шесть. Учреждается при таком-то строгие особое отделение для самых важных преступников впредь до открытия в Сибири самых тяжких каторжных работ. Даже сами арестанты этого отделения не знали, что оно навечно или на срок. Сроку не было положено, сказано впредь до открытия самых тяжких работ. И только. Стало быть, вдоль по каторге. Не мудрено, что не Сушилов, да и никто из партии этого не знал, не исключая и самого сосланного Михайлова, который разве только имел понятие об особом отделении, судя по своему преступлению, слишком тяжкому, из-за которого он уже прошел тысячи три или четыре. Следственно... Не пошлют же его в хорошее место. Сушилов же шел на поселение, чего же лучше? «Не хочешь ли сменяться?» Сушилов под хмельком, душа простая, полон благодарности к обласкавшему его Михайлову и потому не решается отказать. К тому же он слышал уже в партии, что меняться можно, что другие же меняются. Следственно, необыкновенного и неслыханного тут нет ничего соглашаются бессовестный михайлов пользуясь необыкновенной простотой сушилова покупает у него имя за красную рубашку и за рубль серебром который тут же и дает ему при свидетелях на завтра сушилов уже не пьян но его поэт опять ну да и плохо отказываться полученный рубль серебром уже пропит красная рубашка немного спустя тоже не хочешь так деньги отдай А где взять целый рубль серебром Сушилову? А не отдаст, так артель заставит отдать. За этим смотрит в артели строго. К тому же, если дал обещание, то исполни. И на этом артель стоит. Иначе сгрызут. Забьют, пожалуй, или просто убьют. По крайней мере, застращают. В самом деле... Допусти, да артель хоть один раз в таком деле поблажку, то и обыкновение смены именами кончится. Коли можно будет отказываться от обещаний и нарушать сделанный торг, уже взявший деньги, кто ж будет его потом исполнять? Одним словом, тут артельное, общее дело, а потому и партия к этому делу очень строга. Наконец Сушилов видит, что уж не отмолишься, и решает вполне согласиться. Объявляется всей партии. Ну, там, кого еще следует, тоже дарят и паят, если надо. Тем, разумеется, все равно. Михайлов или Сушилов пойдут к черту на рога. Ну, а вино-то выпито, угостили. Следственно, и с их стороны молчок. На первом же этапе делают, например, перекличку. Доходит до Михайлова. «Михайлов!» Сушилов откликается. «Я!» «Сушилов!» Михайлов кричит. «Я!» И пошли дальше. Никто и не говорит уж больше об этом. В Тобольске ссыльных рассортировывают. Михайлова, в кавычках, на поселение Осушилова под усиленным конвоем препровождают в особое отделение. Далее никакой протест уже невозможен. Да и чем в самом деле доказать? На сколько лет затянется такое дело? Что за него еще будет? И где, наконец, свидетели? Отрекутся, если бы были. Так и останется в результате, что Сушилов за рубль серебром да за красную рубаху в особое отделение пришел. Арестанты смеялись над Сушиловым не за то, что он сменился, хотя к сменившимся на более тяжелую работу с легкой вообще питают презрение, как ко всяким попавшимся в просаг дуракам, а за то, что взял он только красную рубаху и рубль серебром. Слишком уж ничтожная плата. Обыкновенно меняются за большие суммы, опять-таки, судя относительно. Берут даже и по нескольку десятков рублей. Но Сушилов был так безответен, безличен и для всех ничтожен, что над ним и смеяться-то как-то не приходилось. Долго жили мы с Сушиловым, уже несколько лет. Мало-помалу он привязался ко мне чрезвычайно. Я не мог этого не заметить, так что и я очень привык к нему. Но однажды никогда не могу себе простить этого. Он чего-то по моей просьбе не выполнил, а меж тем только что взял у меня денег, и я имел жестокость сказать ему. Вот, Сушилов, деньги-то вы берете, а дел-то не делаете. Сушилов смолчал, сбегал по моему делу, но что-то вдруг загрустил. Прошло дня два. Я думал, ну не может быть, чтобы он это от моих слов». Я знал, что один арестант, Антон Васильев, настоятельно требовал с него какой-то грошовый долг. Верно, денег нет, а он боится спросить у меня. На третий день я и говорю ему, Сушилов, вы, кажется, у меня хотели денег спросить для Антон Васильева. Нате. Я сидел тогда на нарах. Сушилов стоял передо мной. Он был, кажется, очень поражен, что я сам ему предложил денег. Сам вспомнил о его затруднительном положении, тем более, что в последнее время он, по его мнению, уж слишком много у меня забрал, так что и надеяться не смел, что я еще дам ему. Он посмотрел на деньги, потом на меня, вдруг отвернулся и вышел. Все это меня очень поразило. Я пошел за ним и нашел его за казармами. Он стоял у острожного чистокола, лицом к забору, прижав к нему голову и облокотясь на него рукой. «Сушилов, что с вами?» — спросил я его. Он не смотрел на меня, и я, к чрезвычайному удивлению, заметил, что он готов заплакать. — Вы, Александр Петрович, думаете... — начал он прерывающимся голосом и стараясь смотреть в сторону. — Что я вам за деньги, а я... я... эх... Тут он оборотился опять к чистоколу, так что даже стукнулся об него лбом. И как зарыдает! Первый раз я видел на каторге человека, плачущего. На силу я утешил его, и хоть он с этих пор, если возможно это, еще усерднее начал служить мне и наблюдать меня но по некоторым почти неуловимым признакам я заметил, что его сердце никогда не могло простить мне попрек мой. А между тем другие смеялись же над ним, шпыняли его при всяком удобном случае, ругали его иногда крепко. А он жил же с ними ладно и дружелюбно и никогда не обижался. Да, очень трудно бывает распознать человека, даже и после долгих лет знакомства. Вот почему с первого взгляда каторга и не могла мне представиться в том настоящем виде, как представилась впоследствии. Вот почему я и сказал, что если и смотрел на все с таким жадным, усиленным вниманием, то все-таки не мог разглядеть много такого, что у меня было под самым носом. Естественно, меня поражали сначала явления крупные, резко выдающиеся, но и те, может быть, принимались мною неправильно и только оставляли в душе моей одно тяжелое, безнадежно грустное впечатление. Очень много способствовало тому встреча моя с Авым, тоже арестантом, прибывшим незадолго до меня в Острог и поразившим меня особенно мучительным впечатлением в первые дни моего прибытия в каторгу. Я, впрочем, узнал еще до прибытия в Острог, что встречусь там с Авым он отравил мне это первое тяжелое время и усилил мои душевные муки не могу умолчать о нем это был самый отвратительный пример до чего может опуститься и исподлиться человек и до какой степени может убить в себе всякое нравственное чувство без труда и без раскаяния а в был молодой человек из дворян о котором я уже отчасти упоминал Говоря, что он переносил нашему плацмайору все, что делается в Остроге, и был дружен с его денщиком Федькой. Вот краткая его история. Не докончив нигде курсы и рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его поведения, он прибыл в Петербург и, чтобы добыть денег, решился на один подлый донос — То есть решился продать кровь десяти человек для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям, до которых он, соблазненный Петербургом, его кондитерскими и мещанскими, сделался падок до такой степени, что будучи человеком не глупым, рискнул на безумное и бессмысленное дело. Его скоро обличили, в донос свой он впутал невинных людей, других обманул, и за это его сослали в Сибирь, в наш острог, на десять лет. Он еще был очень молод, жизнь для него только начиналась. Казалось бы, такая страшная перемена в его судьбе должна была поразить, вызвать его природу на какой-нибудь отпор, на какой-нибудь перелом. Но он без малейшего смущения принял новую судьбу свою, без малейшего даже отвращения. Не возмутился перед ней нравственно, не испугался в ней ничего, кроме разве необходимости работать и расстаться с кондитерскими и с тремя мещанскими. Ему даже показалось, что звание каторжного только еще развязало ему руки на еще большие подлости и пакости. Каторжник, так уж каторжник и есть. Коль каторжник, стал быть, уж можно подлечить и не стыдно. Буквально это было его мнение. Я вспоминаю об этом гадком существе как об феномене. Я несколько лет прожил среди убийц, развратников и отъявленных злодеев, но положительно говорю, никогда еще в жизни я не встречал такого полного нравственного падения. Такого решительного разврата и такой наглой низости, как в Аве. У нас был отца из дворян, я уже упоминал о нем. Но я убедился по многим чертам и фактам, что даже и тот был несравненно благороднее и человечнее Ава. На мои глаза во все время моей осторожной жизни Ав стал и был каким-то куском мяса, с зубами и с желудком, и с неутолимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений, а за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего из этих наслаждений он способен был хладнокровнейшим образом убить, зарезать словно на все, лишь бы спрятаны были концы в воду. Я ничего не преувеличиваю. Я узнал хорошо, Ава. Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренней никакой нормой, никакой законностью. И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку! Это было чудовище, нравственный квазимодо. Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет. Лучше пожар, лучше мор и голод, чем такой человек в обществе. Я сказал уже, что в Остроге все так исподлилось, что шпионство и доносы процветали, и арестанты нисколько не сердились за это. Напротив, сам они все были очень дружны и обращались с ним несравненно дружелюбнее, чем с нами. Милости же к нему нашего пьяного майора придавали ему в их глазах значение и вес. Между прочим, он уверил майора, что он может снимать портреты. Арестантов он уверял, что был гвардией-поручиком. И тот потребовал, чтобы его высылали на работу к нему на дом, для того, разумеется, чтобы рисовать майорский портрет. тут он и сошелся с денщиком Федькой, имевшим чрезвычайное влияние на своего барина, а следственно на всех и на все во А в остроге. шпионил на нас по требованию майора же, А тот хмельной, когда бил его по щекам, то его же и ругал шпионом и доносчиком. Случалось, и очень часто, что сейчас же после побоев майор садился на стул и приказывал Аву продолжать портрет. Наш майор, кажется, действительно верил, что Ав был замечательный художник, чуть ли не Брюллов о котором и он слышал, но все-таки считал себя вправе лупить его по щекам, потому дескать, что теперь ты хоть и тот же художник, но каторжный, и хоть будь ты разбрюлов, а я все-таки твой начальник, а бы быть, что захочу, то с тобой и сделаю. Между прочим, он заставлял Ава снимать ему сапоги и выносить из спальни разные вазы, и все-таки долго не мог отказаться от мысли, что Ав Великий художник. Портрет тянулся бесконечно, почти год. Наконец майор догадался, что его надувают, и, убедившись вполне, что портрет не оканчивается, напротив, с каждым днем все более и более становится на него непохожим, рассердился, и сколотил художника и сослал его в наказание во строк, на черную работу». Ав, видимо, жалел об этом, и тяжело ему было отказаться от праздных дней, от подачек с майорского стола, от друга Федьки, от всех наслаждений, которые они вдвоем изобретали себе у майора на кухне. По крайней мере, майор с удалением Ава перестал преследовать М, арестанта, на которого Ав беспрерывно ему наговаривал, и вот за что. Эм во время прибытия Ава во строк был один. Он очень тосковал, не имел ничего общего с прочими арестантами, глядел на них с ужасом и омерзением, не замечал и проглядел в них все, что могло бы подействовать на него примирительно, и не сходился с ними. Те оплатили ему той же ненавистью. Вообще, положение людей, подобных Эм, в Остроге ужасно. Причина, по которой Ав попал в Острог, была, Эм, неизвестна. Напротив, Ав, догадавшись, с кем имеет дело, тотчас же уверил его, что он сослан совершенно за противоположное доносу, почти за то же, за что сослан был и Эм. Эм страшно обрадовался товарищу, другу. Он ходил за ним, утешал его в первые дни каторги, предполагая, что он должен был очень страдать, отдал ему последние свои деньги, кормил его, поделился с ним необходимейшими вещами. Но ав тотчас же возненавидел его именно за то, что тот был благороден, за то, что с таким ужасом смотрел на всякую низость, за то именно, что был совершенно не похож на него. И все, что М. в прежних разговорах передал ему об остроге и о майоре, все это ав поспешил при первом случае донести майору. Майор страшно возненавидел за это и угнетал М и если бы не влияние коменданта, он довел бы его до беды. А же не только не смущался, когда потом Эм узнал про его низость, но даже любил встречаться с ним и с насмешкой смотреть на него. Это, видимо, доставляло ему наслаждение. Мне несколько раз указывал на это сам Эм. Эта подлая тварь потом бежала с одним арестантом и с конвойным, но об этом побеге я скажу после». Он очень сначала и ко мне подлизывался, думая, что я не слыхал об его истории. Повторяю, он отравил мне первые дни моей каторги еще большей тоской. Я ужаснулся той страшной подлости и низости, в которую меня ввергнули, среди которой я очутился. Я подумал, что здесь и все так же подло и низко. Но я ошибался. Я судил обо всех по аву. В эти три дня я в тоске слонялся по острогу, лежал на своих нарах, отдал шить надежному арестанту, указанному мне акиму Акимычем, из выданного мне казенного холста рубашки, разумеется, за плату, поскольку-то грошей с рубашки. Завел себе по настоятельному совету Акима складной тюфичок из войлока, обшитого холстом, чрезвычайно тоненький, как блин и подушку, набитую шерстью, страшно жесткую с непривычки. Аким Акимыч сильно хлопотал об устройстве мне всех этих вещей и сам в нем участвовал. Собственноручно сшил мне одеяло из лоскутков старого казенного сукна, собранного из выносившихся панталон и курток, купленных мною у других арестантов. Казенные вещи, которым выходил срок, оставлялись в собственность арестанта они тотчас же продавались тут же в Остроге, и как бы ни была заношена вещь, все-таки имел надежду сойти с рук за какую-нибудь цену. Всему этому я сначала очень удивлялся. Вообще, это было время моего первого столкновения с народом. Я сам вдруг сделался таким же простонародием, таким же каторжным, как и они. Их привычки, понятия, мнения, обыкновения — стали как будто тоже моими, по крайней мере, по форме, по закону, хотя я и не разделял их в сущности. Я был удивлен и смущен, точно не подозревал прежде ничего этого и не слыхал ни о чем, хотя и знал, и слышал. Но действительность производит совсем другое впечатление, чем знания и слухи. Мог ли я, например, хоть когда-нибудь прежде подозревать, что такие вещи, такие старые обноски, могут считаться тоже вещами. А вот сшил же себе из этих старых обносков одеяло. Трудно было и представить себе, какого сорта было сукно, определенное на арестантское платье. С виду оно как будто и в самом деле походило на сукно. Толстое, солдатское, но чуть-чуть поношенное, оно обращалось в какой-то бредень и раздиралось возмутительно. Впрочем, суконное платье давалось на годичный срок, но и с этим сроком трудно было справиться. Арестант работает, носит на себе тяжести, платье обтирается и обдирается скоро. Тулупы же выдавались на три года и обыкновенно служили в протяжении всего этого срока и одеждой, и одеялами, и подстилками. Но тулупы крепки, хотя и не редкость было на ком-нибудь видеть к концу третьего года ну, то есть срок выноски, тулуп, заплатанный у холстиной. Несмотря на то, даже очень выношенные, по окончании определенного им срока, продавались копеек за сорок серебром. Некоторые же, получше сохранившиеся, продавались за шесть или даже за семь гривен серебром, а в каторге это были большие деньги. Деньги же, я уже говорил об этом, имели во строге страшное значение. Могущество. Положительно можно сказать, что арестант, имевший хоть какие-нибудь деньги в каторге, в десять раз меньше страдал, чем совсем не имевший их, хотя последний обеспечен тоже всем казенным, и к чему бы, кажется, иметь ему деньги, как рассуждало наше начальство. Опять-таки повторяю, что если бы арестанты лишены были всякой возможности иметь свои деньги, они или сходили бы с ума или мёрли бы, как мухи, несмотря на то, что были во всём обеспечены, или, наконец, пустились бы в неслыханные злодейства, одни от тоски, другие, чтобы поскорее быть как-нибудь казнённым и уничтоженным, или так как-нибудь переменить участь, техническое выражение. Если же арестант, добыв почти кровавым потом свою копейку, или решась для приобретения ее на необыкновенные хитрости, сопряженные часто с воровством и мошенничеством, в то же время так безрассудно, с таким ребяческим бессмыслием тратит их, то это вовсе не доказывает, что он их не ценит, хотя бы и казалось так с первого взгляда. К деньгам арестант жаден до судорог, до омрачения рассудка, и если действительно бросает их, как щепки, когда кутит, то бросает за то, что считает еще одной степенью выше денег. Что же выше денег для арестанта? Свобода. Или хоть какая-нибудь мечта о свободе. А арестанты — большие мечтатели. Об этом я кое-что скажу после, но, к слову, пришлось. Поверит ли, что я видал сосланных на двадцатилетний срок, которые мне самому говорили очень спокойно такие, например, фразы? А вот подожди, даст Бог кончу срок, и тогда... Весь смысл слова «арестант» означает человека без воли, а тратя деньги, он поступает уже по своей воле. Несмотря ни на какие клейма, кандалы и ненавистные пали, а строго, заслоняющие ему Божий мир и огораживающие его, как зверя в клетке, он может достать вина, то есть страшно запрещенное наслаждение. Попользоваться клубничкой, даже иногда, хоть и не всегда, подкупить своих ближайших начальников, инвалидов и даже унтер-офицера, которые сквозь пальцы будут смотреть на то, что он нарушает закон и дисциплину. Даже может сверхторгу еще покуражиться над ними, а покуражиться арестант ужасно любит, то есть представиться перед товарищами и уверить даже себя хоть на время, что у него воли и власти несравненно больше, чем кажется. Одним словом, может накутить, набуянить, разобидеть кого-нибудь в прах и доказать ему, что он все это может, что все это в наших руках то есть уверить себя в том о чем бедняку и помыслить невозможно кстати вот от чего может быть в арестантах даже и в трезвом виде замечается всеобщая наклонность к куражу к хвостовству к комическому и наивнейшему возвеличению собственной личности хотя бы призрачному Наконец, во всем этом кутеже есть свой риск. Значит, все это имеет хоть какой-нибудь призрак жизни, хоть отдаленный призрак свободы. А чего не отдашь за свободу? Какой миллионщик, если бы ему сдавили горло петлей, не отдал бы всех своих миллионов за один глоток воздуха?» Удивляются иногда начальники, что вот какой-нибудь арестант жил себе несколько лет так смирно, примерно, даже десяточными его сделали за похвальное поведение, и вдруг решительно ни с того ни с сего точно бес в него влез, зашалил, накутил, набуянил, а иногда даже просто на уголовное преступление рискнул, или на явную непочтительность перед высшим начальством, или убил кого-нибудь или изнасиловал, и прочее. Смотрят на него и удивляются. А между тем, может быть, вся-то причина этого внезапного взрыва в том человеке, от которого всего менее можно было ожидать его. Это тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе, желание заявить себя, свою приниженную личность, Вдруг появляющиеся и доходящие до злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог. Так, может быть, заживо схороненный в гробу и проснувшийся в нем, колотит в свою крышу и силится сбросить ее, хотя, разумеется, рассудок мог бы убедить его, что все его усилия останутся тщетными. Но в том-то и дело, что тут уж не до рассудка, тут судороги. Возьмем еще в соображение, что почти всякое самовольное проявление личности в арестанте считается преступлением. А в таком случае ему, естественно, все равно, что большое, что малое проявление. Кутить так уж кутить, рискнуть так уж и рискнуть на все, даже хоть на убийство. И только ведь стоит начать. Опьянеет потом человек, даже не удержишь а потому всячески было бы лучше не доводить до этого всем было бы спокойнее да но как это сделать